15. Едкие клубы дыма наполнили комнату. От дыма у Элена Костина слезились глаза, он кашлял. И кашель был болезненным. Но до тех пор, пока камера могла поймать хоть какое-то изображение, он не отходил от окна. «По-моему, я видел там твоего мужа», — сказал он, обращаясь к невидимой в дыму Арине. Илья Прокопич поднялся в грузовик. А потом на нас понесло эту гарь. На ощупь Элен Костин выключил камеру, посмотрел наверх. В такт, все еще звучащий неведомо откуда сатанинской тягучей музыки, в закручивающейся черной спирали горела яркая белая точка. Ну, слава богу, оператор отер ладонью копоть, пот с лица. Хоть солнце на месте. — Так мы ничего не снимем, — сказала рядом Арина. — Я говорю, муж ваш там, Илья Прокопич. Сорвав с постели большое одеяло и, размахивая им, журналистка резкими движениями разгоняла дым в комнате. Сквозь черные клочья Элен Костин увидел старушку на кровати. Старушка лежала, откинувшись, и была совершенно неподвижна, только желтая сжатая рука дрожала. В голосе журналистки прозвучал жесткий сарказм. «Референт министра лично спасает жертву религиозного культа. Дивный материал!» Она бросила одеяло и помогла оператору снять камеру со штатива. «Попробуем спуститься и работать на улице». Она была холодна и решительна. «Все соболезнования потом, сначала работа». По требованию Арины... Элен сменил кассету и двигался за ней с включенным аппаратом. Чтобы не потерять картинку, он зажмуривал правый лишний глаз и, осторожно двигаясь вперед, ориентировался только по видоискателю камеры. Внутри квартиры еще что-то было видно, но на лестничной площадке света оказалось остро недостаточно, и в первую минуту невозможно было ничего рассмотреть. Потом оператор вместе с камерой повернулся и увидел, что прямо на объектив двигаются снизу человек восемь в белых куртках. Лица, нападающих бледные, отрешенные, в руках палки и металлические прутья. У Елены Костина даже дыхание перехватило. Такая вышла убедительная картинка. «Не надо!» — Не надо, ребята, чуть попятившись, — попросил он. — Центральное телевидение, пресса. А ведь наплевать им. Вдруг с тоскою подумал он. Сейчас разобьют аппарат, а меня головой вниз в окошко. Куда же Арина провалилась? Отступая, он продолжал снимать, пока не уперся спиной, в холодную кафельную стену. Весь обзор в визире полностью закрыл большой синий якорь. Потребовалось усилие, чтобы понять, это вышел из квартиры прямо на камеру один из алкоголиков. Алкоголик был по пояс голый, якорь — всего лишь татуировка на плече. «Баптисты!» «Нечисть!» — взревел он. «Вы центральное телевидение обижать!» «Петрович, иди сюда!» «Не позволю!» Оператора оттеснили. И драка, происшедшая на лестнице, пошла рывками, крупными наездами. Початая водочная бутылка разлетелась, сверкнула розочка, татуировка на плече алкоголика, кровь, заливающая белый костюм, падающие на ступеньки вниз и куда-то назад белые братья. И как завершение, как последняя точка, совершенно спокойная, безучастная, к боли, Молодое лицо зомби.